Глава 22. Тренировка прошла из рук вон плохо. Даниэль был мной недоволен, но я плевать хотела на его мнение. «Ты же замечательная ведьма. Почему ты так косячишь?» Под конец не выдержал и сдался дракон. Видела, что он злился и мысленно злорадствовала про себя. «Сам виноват, что выбрал меня. а Выбери кого-то другого, проблем у него было бы гораздо меньше. Потому что я реально мало тебя знаю. Забыл?» Устала, повторила я то, что сказала несносному и н д и к у в начале тренировки. «Так я давно зову тебя на свидание». Увидев мой взгляд, парень осёкся и тут же исправился. «Ну ладно, на дружескую встречу. Я расскажу тебе о себе. Ты расскажешь». «Даниэль, чего ты добиваешься?» Перебила его я, заметив, как косятся на нас инструкторы. «И раз мы уже не занимаемся, нам пора убраться отсюда, да?» «Не возбраняется. Но если ты устала...» Поймав очередной мой взгляд, сокурсник замолк. Я подскочила к сумке, подняла её и поспешила ретироваться. н а Даниэль всё же увязался за мной. «Как же мне надоел этот напыщенный гад!» И почему другой гад просто оставил меня здесь, не вернувшись и не защитив от этого?» Моя мысль прервали на полуслове. Даниэль догнал меня, а я вздохнула, вновь увидев его самодовольную морду. «Чего тебя?» «Ну, во-первых, я не о т в е т и л на твой же вопрос», — начал он издалека и, коварно улыбнувшись, добавил. «Ты мне нравишься, с Рьяна, и я просто хочу узнать тебя побольше». «А если я этого не хочу?» — воскликнула я, подготавливая перстень для антидраконьего заклятия. А во-вторых, я повторюсь, я приглашаю тебя на вечернюю прогулку после пар. Пообщаемся, я покажу тебе окрестности замка, узнаем лучше друг друга. Почему ты не можешь просто отстать? Ну хорошо, можем пойти по иному пути, можем провести ритуал, сделаем слияние магии и тогда станем блестящими напарниками». Даниэль старательно игнорировал каждый мой вопрос. Он словно притворялся идиотом и делал это так мастерски. «А может, не притворялся?» «Я прекрасно помнила, чем подобный ритуал обернулся для меня в прошлый раз. Нет уж, я к такому не готова. Пусть засунет своё предложение куда подальше в...» «Так что ты решила, дорогая Рьяна?» И улыбнулся так приторно-сладко, что аж захотелось дать в челюсть. «Хорошо. Вечерняя прогулка. Только одна. Встретимся у входа главной башни», — выпалила я на одном дыхании. «А ты уверена, что найдёшь её сама? Может, мне за тобой зайти?» Он сделал умилительные глазки, а мой кулак зачесался всё сильнее. «Уж лучше заблудиться, чем гулять по замку в присутствии напыщенного дракона. И если он зайдёт за мной, это только сильнее будет выглядеть как свидание». «Нет уж». «Не заблужусь. Спасибо за беспокойство. Увидимся вечером». Я ускорила шаг, уговаривая себя не насылать на несчастного парня никакие проклятия. «Вообще, увидимся на следующей паре, но...» Оставшиеся слова потонули в шиме коридора. Остаток дня я успокаивала себя, что делаю это только ради того, чтобы мы стали отличным дуэтом. Если на соревновании мы покажем отвратительные результаты, я с этим идиотом застряну на ещё большее время.